Умер вовсе не от того, что куры отказались выйти из курятника. Это Люцифер, предвидя кончину Клавдия пульхра, помешал курам клевать кором. Тем, что Вельзевул дал императору Веспасиану силу исцелять коллег и возвращать зрение слепым, он совершил поступок похвальный. Но побуждения Вельзевула при этом были преступны. Джентльмены, не доверяйтесь шарлатанам